Глава седьмая. Великая ликовкость трамулы, княже. Вопросы без ответов. Кость дерева растет обыкновенно. Пока молодое, прямое, как свечка деревце, еще не перемахнуло ростом взрослого мужчину, подходи к ним без боязни и рви терпкие рубиновые ягоды. А коли есть нужда, то и ломись шалым драконом через подлесок и царапаешься, но и только. Листва юного деревца, еще мягкая, а ствол на срезе плотен, не вдруг и срежешь, и завит перевит волокнами со сложным рисунком. Никакой срединной полости или канала в молодом стволе еще нет, и сердцевину отличишь от древесины лишь по рисунку, но не по твердости. Позднее, когда ветви кроны уже перевились в рыхлый шар, А голый ствол еще не вымахал в высоту, уважай кость дерева, если не хочешь всю жизнь носить на себе шрамы. Отвердевшими листьями зрелого кость дерева бреются, режут, коли под рукой не случилось ножа, а внутри ствола волокна расходятся, образуя прямой круглый канал, достигающий у старых деревьев двух третий поперечника ствола, а то и больше». Из отрезков старых стволов, промазанных снизу глиной, получаются великолепные дымоходы для очагов. Если кому взбредет в голову каприз иметь в доме не ритуальный, а действующий очаг, загорается кость дерева туго. И если незадачливый охотник заночевал в лесу, где другие деревья не растут, то быть ему без костра, но уж если загорается, горит долго и жарко. Не просто срубить лисину, выворотить ее с комлем, усаженным обрубками корней. А прежде выбрать такое дерево, чтобы удовлетворило прихотям умнейшего, оказалось далеко не просто. С десяток крепких мужчин вышли в лес, едва забрежил рассвет, а вернулись лишь к полудню. Тяжко нагруженные толстой колодой, длиной шага в три, причем потный и усталый оконтий, Взглядом из-под лобья давал понять, что лично он ради непонятного баловства второй раз в лес не пойдет. Он не дракон деревья валить, а человек, и каждому советует поступить как человеку. Взгляд ли Леоконтия возымел действие, или поиски нужного дерева принесли надлежащие плоды, только умнейший, придирчиво осмотрев и ощупав перевитую волокнами древесину, колоду одобрил. Леон разрывался между односельчанами, учениками и умнейшим. Колоду, похожую на распиленную поперек пустую кость с суставной нашлепкой на торце, приволокли на стрельбище, тесали корни за подлицо и устанавливали в прочном деревянном ящике так, чтобы она без большого усилия могла качаться вверх-вниз. Качели, что ли, делают? Ничего не понятно. На дно ящика умнейший велел набросать земли и камней потяжелее. «Селься спокойней!» — покрикивал Леон на учеников, косясь на возню вокруг колоды. «Выдох мощнее и не слишком долгий, а если трубка короткая, то и вовсе резко выдыхай. То ли стрелки набрались опыта, то ли просто день выпал удачный. Только в среднем, каждая пятая стрелка попадала сегодня в кружок. Мальчишки ликовали. Пасынки-близнецы Сильф и Дафнис слонялись в пределах досягаемости слуха, ехидно комментируя новые обязанности отчима. Леон, стиснув зубы, терпел. Тирсис же терпеть не стал. Отложив в сторону духовую трубку, молча въехал одному из пасынков кулаком в нос, а второму в ухо. Пометил, пояснил он юношеским баском, а то ведь одного от другого не отличишь. Кири, разыскавший городской родник тихой радости, ожил и заняв у кого-то думбалу, принялся репетировать сочиненную еще в дороге горестную песню о том, как погибла деревня, а все потому, что в нужный момент в ней не оказалось великого стрелка. Умнейший, оторвав себя отдел, слушал внимательно. Неплохо, оценил он, для городских сойдет. Только ты про Леона не пой, пока мы не уйдем. Не хватало нам еще сложностей с уходом. Куда вы уходите? Выпучив глаза Керрин икнул. Тебя не касается. И я с вами пойду. Умнейший подумал. Иди. Будешь в походе сочинять, а не будешь, прогоним. Станешь ныть, прогоним тоже. Тихую радость без разрешения не пить. Как же сочинять без тихой радости, изумился сказитель. На стихи дадим, но не более. Кирень задумался и думал долго. Ладно, вздохнул он, не более, так не более. Вам же хуже будет. Умнейший долго тер в узловатых пальцах принесенный в корзине угольный порошок. Спрашивал о породе сведенного на уголь дерева и велел растолочь помельче. Детвори, путавшиеся под ногами, тоже нашел дело. Попросил принести с речной излучины побольше мелких окатышей. Народу мало-помалу прибывало, Никак на общем сходе, но половина того, не меньше. Кое-кто хмурился. Возня с неживым, известно, до добра не доведет. Иные возражали. Колодой сквозь дерево не живая ли? Если ее прикопать в лесной тени, она пустит побеги и через несколько дней вновь станет деревом. Была колода, непонятно объяснял умнейший, теперь пушка. Все три порошка он смешал в горшке из сухой тыквы, отмеряя дозы деревянным стаканчиком. И неторопливо, чтобы каждый мог следить за его действиями, засыпал в колоду. Туда же, с помощью толстой палки, туго забил тряпью, которым Леон узнал свой старый хитон. За хитоном последовали десятка три окатышей, еще один ком тряпья, на сей раз чужого. В толпе зрители переглядывались. Если старик еще не тронулся умом, то вот-вот это сделает. И не сходить ли кому за знахарем, Пока не поздно. В стороне от колоды неизвестно для чего жгли небольшой костерок. Как умнейшему удавалось уединяться среди толпы, Леон понять не мог. Ничего не скажет, вроде бы даже не поглядит искоса. Просто чуть шевельнет бровью и готово. За десять шагов вокруг никого. Кроме того, с кем старику надо поговорить с глазу на глаз. А почему так получается, никто не поймет. А большинство и не задумается. На этот раз старику понадобился Леон. Опять. Скажи, не очень уверенно, начал он Миша, смог бы ты попасть в кружок летящей мишени, иными словами повторить то, что сделал в деревне. Смог бы? Не знаю, ответил Леон. Не уверен. А зачем это? Вопрос пропал впустую. Раз не уверен, не будем и пробовать. Ты у нас великий стрелок, им и оставайся. Кстати, как твои мальчишки? Троим есть смысл совершенствоваться дальше, двое под вопросом. Умнейший крякнул. Кто о чем? Тебя они слушаются? Как собачонки, хмыкнул Леон. Вчера Фаон надерзил хранительницы, а я его отчитал прилюдно. Так он полдня прощения выпрашивал, по пятам ходил. «За хранительницей?» «За мной!» Старик снова крякнул. «Куда-то он гнет с беспокойством, — подумал Леон. а куда, как всегда, не понять. Умнейший!» «И он был счастлив, когда ты его простил?» «Да, кажется. Когда кажется, проспись и перестанет казаться.» «Мне надо знать точно. Тирсис и остальные». «Делают то, что ты прикажешь?» «Наверное. Почему бы нет? Даже если это будет против обычаев?» «Даже. Да не знаю я. Сегодня придется узнать. Прикажи им собраться ночью перед восходом Энны так, чтобы ни одна живая душа в городе об этом не проведала. Духовые трубки взять с собой. И сам помалкивай. Дело нам предстоит нешуточное. Ты меня понял?» «Нет. И не надо пока. Кто из них самый бестолковый? Бат?» Оказывается, старик примечал все, что надо. «Бат!» — ли он. «А позови-ка его сюда». Тот же серый порошок, который забили в колоду, завалив сверху камешками, теперь осторожно сыпали в узкую дырку, неизвестно для какого баловства, проверченную сверху в комле колоды. В шагах в пятидесяти воткнули в землю шест, прикрепленный к верхнему концу мишенью из листа кровельного дерева. Удалось расслышать, как умнейший втолковывает нескладному подростку что-то об оказываемом доверии, и разглядеть, как горят глаза взволнованного бата. Смех, да и только. Стрелки давно уже опустили духовые трубки. Какая уж тут стрельба, когда умнейший чудит. Получится, что из его чудачеств хорошо, а не получится, все равно будет о чем на старость рассказать внукам. «Отойти всем!» — гаркнул умнейший на всю стрельбище так, что многие вздрогнули. Старик-старик о голосинах. «Ого! От пушки подальше! Кто там позади мишени торчит? Жить наскучило! В сторону! Дальше! Еще дальше!» Толпа попятилась. Умнейший тоже отошел от колоды шагов на двадцать и зачем-то прилег. «Приготовиться!» «Огонь!» Сияющий бат, лопоухая голова которого сидела на тонкой шее, как лист дерева на черенке, гордый тем, что на глазах доброй половины города делает что-то важное, пусть и непонятное, поднес к комлю колоды горящий уголек в расщепе длинной палки. Тут и выяснилось, что умнейший умудрен не одним голым умом, но и тайным знанием, неведомым даже хранительницам. А впрочем, никто в точности не знает, что ведает хранительницы, а чего не ведают. Ахнуло. Словно вернулся гром, далеко опередив период дождей. Словно нежданно рухнуло в лесу исполинское дерево. Грохот сотряс воздух над стрельбищем. ударила в уши. Взбесившейся кошкой провизжала каменная картич, деревьев на опушке посыпались сбитые ветки, мишень истерзала в клочья. Адская колода рявкнула, выплюнув из жерла гейзер огня, отпрыгнула назад и заволоклась смарадным дымом. В ящике струнулись, загрохотали камни. Леон закричал, как и все. И так же, как все, тряс головой, выбивая из уха воздушную пробку. Заголосили женщины. Заревели дети. Оглушенный бат как сел на землю, так и сидел. И видно было — хочет зареветь, да не решается. Мелькая пятками в стремительном бегстве, дурным голосом вопила Хлоя, не вовремя явившаяся на поляну разобраться с муженьком. Почему при нем бьют пасынков? а он подлец и ухом не ведет. Кое-кто из зрителей кинулся было наутек вслед за ней, но, уверившись, что колода вновь ведет себя мирно, рискнул вернуться. То, что осталось от мишени, уносило ленивым ветерком. Стрелки с испугом и восхищением провожали глазами планирующие обрывки. «Умнейший уже был возле колоды, возле пушки, — поправил себя Леон. запоминая незнакомое слово. Узловатыми пальцами старик ощупывал дерево, не пропуская ни одной пяди, а разглядывал так и эдак, не найдя повреждений, довольно хмыкнул. «Ну и ну!» — сказал Леон и больше ничего не смог сказать. В голове шумело, как на утро после праздника. «Что?» — рассмеялся старик. «Понравилось?» «Ты и вправду умнейший!» «А ты только сейчас это понял?» «Ты умнейший, умнейший, да!» «Если хочешь, можешь звать меня учителем. И перестань орать. Да, я доволен. Если хочешь знать, я уже делал однажды опыт в этом роде. Тогда пушку разнесло в дребезги, а мне пришлось лечить много дольше, чем мне хотелось. Зато теперь я не ошибся ни с деревом, ни с зарядом. «Погоди, погоди!» Леон морщился, пытаясь уйти от неприятной догадки. «Неужели выбрал менее ценного?» «Хладнокровно выбрал!» «Нет, не может быть!» «Ты хочешь сказать, что Бат мог бы?» «Я просто-напросто предусмотрителен. «А кроме того, я с тех пор начал кое-что понимать!» «Риска практически не было!» Леон сглотнул. Ты извини, но, пожалуй, я не стану называть тебя учителем. Как хочешь. Старик тут же забыл о Леоне, словно его не существовало. Зато собравшимся возле него ремесленником, женщины приблизиться не решались. Толковывал веско и неторопливо, повторяя и по два раза, и по три. Завтра ухожу. Без меня ладьте поворотный круг на вкопанной оси. И делайте вторую пушку. Пороха как раз осталось на два выстрела. А перезарядить в бою все равно не успеете. Это вам не по мишени стрелять. Запомните, железо для картечи лучше камней. Так что пусть оконьте набьет кругляшек. Пушки держать заряженными. Порох от сырости беречь. Сумейте найти серу и выварить селитру. Делайте третью пушку. На площади под четвероногам выкопайте убежище, чтобы те, кто не успеет укрыться в лесу, пересидели в нем. А четвероног убежище прикроет сверху. Лишняя крыша в таком деле не помеха. Старик помолчал. А лучше всего бросайте город и уходите в леса на восток. Подумайте. Ремесленники мялись. С одной стороны, умнейший, конечно, прав, но... Без хранительницы, без женщин такие вопросы не решаются. Неужели умнейший не понимает? А если понимает, зачем ставит всех неловкое положение? Ну как хотите. То, что случилось в ближайшую ночь, потом долго преследовало Леона, словно дурной сон, который надо поскорее забыть, если не хочешь портить людям настроение угрюмой физиономии. И даже много позднее, когда под наплывом событий грозных и страшных ночное происшествие могло показаться невинной чепухой, он не мог забыть его, как ни старался. Странная штука память. Несколько чадящих факелов освещали хранилище и не могли осветить его целиком. Настолько велико было здание, выходящее углом на площадь Четверонога. Самое большое здание в городе. Любой из гостевых домов в сравнении с ним казался личинкой-слизнивцем рядом с лесным драконом. Красноватые отблески плясали на стенах. Хорошо, что в хранилище нет окон. В самом деле, слоняться ночью по чужим домам, словно блудодей какой. Ладно, что не в одиночку. Да и хранительница в хранилище не живет. У нее свой дом. Никогда прежде Леону не приходилось бывать в хранилище знаний, да еще городском. Мужчинам здесь не место. А легенды о хранителях, скорее всего, легенды и есть. Мужчина годится добывать, женщина хранить вечно. Так было, так будет. Внутри оказалась всего одна комната. Но какая? Ряды, целые шеренги грубо сколоченных полок шли от стены к стене, провисая под тяжестью свитков и деревянных табличек, испещренных трудночитаемыми знаками. Некоторые были совсем ветхи. Хроники простора, обширные каталоги растений и животных, включая и морских обитателей из никогда не виденного Леоном океана, записанные рассказы были охотников о встречах с необычайным. От древнего знания до летописей, до последних записей о браках, рождении и смерти, все было здесь.